Глава шестая. Мэгги. Ну что ж, она предвидела, что после появления статьи в новом номере будет некая реакция. Парочка посланий от друзей, несколько сообщений от одноклассников, которые перешлет ей Ма. Но такого ажиотажа никак не ожидала. Еще никогда она не была так востребована. Мэги ощущала себя самой популярной девочкой в школе. Сначала букеты. Пять или шесть громадных букетов доставили в офис от различных пиар-агентств с поздравлениями по поводу занятия места Марго и восторгами по поводу статьи. Белые розы, зеленоватые гортензии, орхидеи кремового цвета с розовыми пятнышками — самые модные цветы. Букеты были точно такими же, какие обычно можно увидеть в интерьерах на фотографиях в светских журналах, и созданы они были флористами бутиков Мейфора, которых все знали только по фамилиям. Мейфор – один из самых фешенебельных районов в Центральном Лондоне. Такие букеты ставят в вазы на мраморных столиках и меняют каждую неделю, не менее 150 фунтов каждый. А потом на почту обрушился бесконечный поток посланий от разных людей, продолжавшийся в течение почти недели после того, как журнал появился в продаже. Ближайшие друзья ждали эту публикацию и в своих письмах говорили в основном о том, как классно Мэгги выглядит, еще бы, и о том, как здорово видеть ее на страницах журнала. Но были и сообщения от людей, которых она не видела многие годы, Бывших, школьных друзей, старых собутыльников, и это, не считая множество, вы только посмотрите на нее. В Фейсбуке от людей, встреченных на каких-то приемах, мужчин, с кем когда-то флиртовала, и тех знакомых, что, в общем-то, не очень нравятся, но кажутся достаточно интересными, чтобы нажать кнопку принять, когда получаешь от них запрос на добавление в друзья. Мэгги разместила в Фейсбуке пару фотографий со ссылкой на основной материал. Хоть от и печатные издания, но информацию необходимо распространять и цифровым способом, ведь теперь люди ищут все именно в сети, а Мэгги была адептом самопродвижения. Ведь это часть ее работы, не так ли? Хотя, познакомившись с Марго, она заметила, что фэшн-редакторы обычно довольно сдержаны во всем, что касается цифровых изданий. Некоторые считают, что слишком хороши для соцсетей, но рано или поздно им придется обратить внимание и на эту сторону медиа. Мэгги разместила новости в Твиттере и теперь наблюдала, как подписчики делают ретвиты и распространяют информацию. Читателей у нее было не так много, но те, что имелись, действительно интересовались ее творчеством. Мэгги пока еще не успела поменять свой профиль в Твиттере с журналиста-фрилансера на исполняющего обязанности фэшн-редактора журнала «От». Она сделала это сейчас, хихикая и чувствуя, как сердце в груди сжимается от гордости. Заодно поменяла и почтовый адрес на своей главной странице. После этого наступил черед неизвестных почитателей. Телефон круглые сутки гудел от писем, присылаемых людьми, коих она ни разу в жизни не встречала. Они связывались с ней не только для того, чтобы сказать, как им понравилась статья, ну и чтобы сообщить, насколько здорово она выглядит на фотографиях. Естественно, все это немного доставало и пугало, но само внимание льстило, да никто и не писал чего-то слишком уж. Кроме того, отказ от свиданий Мэгги перенесла тяжелее, чем рассчитывала. Совместная выпивка с кем-то хорошим, плохим, злым, уродливым или просто никаким является в конце концов одной из основных форм человеческого общения — И отказавшись от нее, она сократила круг общения приблизительно на две трети. А дальше двинулась индустрия моды. Началось с тонкого ручейка, а потом превратилось в настоящий потоп. Несколько редакторов, заказывавших ей фриланс-материалы, поприветствовали и поздравили с успехом. Теперь в новом сезоне на показах она будет сидеть рядом с ними, а не на три ряда дальше. Причина — стать дружелюбными. Некоторые фотографы и стилисты хотели показать портфолио, вдруг ей понравится настолько, что она захочет пригласить их на съемку вот. Но в основном связывались представители пиар-агентств, те, кто увидел публикацию и сообразил, что Мэгги Бичер — тот человек, с помощью которого бренды могут попасть в журнал. Они приглашали ее на завтраки, ланчи, коктейли, чаепития и так далее. Мэгги удивила, что никто не предложил провести с ней ночь. А еще они приглашали посетить их салоны, чтобы побаловать себя, отполировать ногти и просто поболтать, а также уложить волосы. Все это, разумеется, за счет заведения. Мэгги воспользовалась столькими предложениями, сколькими смогла, ведь ей надо было привести себя в порядок перед официальным стартом на следующей неделе. В конце концов, в офисе нужно выглядеть не хуже других. Холли отвезла цветы к ней домой, погрузив на мотоцикл, как заправский доставщик пиццы. Мэгги извлекла на свет божий несколько ваз, имевшихся у них скэт, и вместе с Холли расставила букеты на пластмассовом журнальном столике из Икея, на разделочной поверхности буфета и на барной стойке. Мэгги чувствовала настоящее угрызение совести, когда ей приходилось потрошить некоторые букеты, чтобы расставить цветы в пинтовые стаканы, уведенные из ближайшего бара. Она была абсолютно уверена, что не такого будущего желали для своих произведений мейферские флористы, когда компоновали толстые стебли именно так, а не иначе, и перевязывали их шелковой лентой. «Черт побери, кто умер?» — воскликнула Кэт. возвратившись с работы и рассматривая все это великолепие. И хотя они были действительно прекрасны, но такое количество цветочных композиций в крохотной квартирке превращало гостиную в реальное подобие часовни. «Кажется, твоя новая работа нравится мне не меньше, чем тебе. Надо будет привыкать». «И мне, и мне тоже», — подумала Мэгги. Более того, ее интересовало, смогла ли привыкнуть Марго, — Принимала ли уходящий редактор всю эту роскошь, мишуру, все эти чрезмерные проявления благорасположения и цветы в количествах достойных крематория, как должное, или она все еще радовалась, как дитя, когда их доставляли ей домой? Действительно ли Марго, не напоказ, а глубоко внутри, бывала так же взволнована всем этим, как и Мэгги? Эта работа, наверное, самая лучшая в мире. Мэгги подумала, что никогда не устанет от вида тяжелых бутонов, кивающих со стеблей, когда их передает курьер. «Кто, черт побери, она такая, чтобы заслужить такое?» Ей никогда не наскучит открывать плотные конверты из веленовой бумаги и извлекать написанные каллиграфическим почерком приглашения в самые изысканные места Лондона. «Ее там ждут, подумать только!» «Что там, — говорила Мов, многие присыщены?» Но ну нет, уж она-то никогда не присытится такими вещами. Мов, Мэгги вновь пришлось столкнуться с ней на утренней планерке в свой первый день в офисе. После успеха статьи и увлечения главного редактора ее идей, она думала, что между ними уже установилась какая-то связь. Но Моф поприветствовала ее так, как приветствует любого новичка. мимолетной улыбкой, коротким взмахом руки и едва заметным прищуром. Казалось, она хочет рассмотреть нечто, расположенное очень далеко, продолжая разговаривать с художественным редактором. «Может, ее вид недостаточно элегантен», — забеспокоилась Мэгги, «или, наоборот, слишком элегантен». Волосы ей уложили накануне после с кофе некой рози, что отвечает за бренд сверхгибкой обуви. «Сама идея не так уж плоха — вытащить из сумочки пару без каблуков, когда шпильки начнут донимать. Но и не так уж велика». Мэгги попыталась представить себе выражение лица Мов, когда она предложит ей сделать статью на эту тему, что заставило ее одновременно и засмеяться, и вздрогнуть. Сегодня она была одета в новое платье-рубашку, которое получила от женщины, связавшейся с ней для того, чтобы рассказать про свой бутик — Юбка, рукава три четверти, цветочный принт и застежка спереди до самого низа. При этом юбка слегка ниже колен, на ногах испытанные расшитые балетки. По реакции мов Мэгги так и не смогла понять, не лучше ли было надеть высокие каблуки. Новенькая как раз шла, опустив голову и глядя себе под ноги, из углового офиса к столу, который утром показала Марго, когда кто-то позвал ее. «Мэгги...» Мофф не стала повышать голос, и он был едва слышен на фоне скрипа мебели и обычной офисной болтовни. «Вас я попрошу остаться». Мэгги остановилась и повернулась лицом к новому боссу, в то время как остальные вышли из комнаты. И последний осторожно прикрыл за собой дверь. Мэгги чувствовала биение пульса в висках, во рту пересохло, а в записной книжке не было ни одной интересной идеи. Правда, вертелась пара мыслей, которые можно было бы превратить во что-то дельное, если Мов задержал ее именно поэтому. «Не хотелось бы выглядеть слишком авторитарной», — продолжила главный редактор, постукивая по столу ногтем, покрытым коричневым лаком, — «но как вы назвали меня по телефону?» «Боже, неужели она сделала что-то не то, заканчивая разговор? Что же она сказала и что Мов услышала?» «Черт бы побрал твой язык без костей, Мэгги!» «Я знаю, что там...» Тут главное указала на офис, расположенный за матовыми стеклами двери, в ее кабинет. «Девочки называют меня Мов. Она поджала губы. «Но неужели вы думаете, что точно так же они называют меня в лицо?» Мэгги почувствовала, что от стыда заливается румянцем. Он начался с мочек ушей и быстро распространился на щеки и область декольте. Ладони вспотели. «Конечно, они не называют Эмили Мофат, Эмили Мофат с ее шофером, дизайнерскими сумками, семисантиметровыми шпильками и с этой ее знаменитой ледяной отстраненностью так прямо в лицо. Конечно, нет. Мэгги захотелось умереть. Мне очень...» Главный редактор рассмеялась. «Это был не глубокий горловой смех, а скорее подрагивание плеч». сопровождаемые хрипловатым урчанием. Не извиняйтесь, сказала Мов, восстановив дыхание. Если бы материал был не столь хорош, я рассердилась бы гораздо больше. Материал мне понравился, вы тоже, но больше так не делайте. Ее внимание переключилось на экран телефона, и на лице появилось обычное внимательное и в то же время агрессивное выражение. А Мэги она уже забыла. Новенькая то ли шагом, то ли бегом вернулась к своему столу, стоявшему рядом со столом Марго. Так они должны были сидеть до тех пор, пока уходящий редактор не покинет свое место, которое тогда займет Мэнги. Ее совсем было скрючило от потрясения, но при этом она полуплакала, полусмеялась и вся светилась от какой-то гордости за то, что ей удалось растопить снежную королеву. Та даже изволила рассмеяться. Марго вопросительно посмотрела на Мэгги, когда та плюхнулась на свой стул, который от этого покатился на колесиках. От этого новенькая развеселилась еще больше. Она рассказала Марго о том, что произошло, рассказала в лицах, показав свой испуг, когда она поняла ошибку, и шок от осознания, что это вызвало умов, просто смех. Пока Марго внимательно ее слушала, лицо ее тоже не оставалось безразличным — На нем, сменяя друг друга, появлялись выражения заинтересованности, недоумения и, наконец, в самом конце полного ужаса. После этого мнения женщин относительно случившегося, очевидно, разошлись. Мэгги окончила свой рассказ с улыбкой, а на лице Марго осталось выражение абсолютной досады. «Да ладно тебе, все в порядке», — успокоила ее Мэгги. «Она вовсе не злилась. Ей это показалось смешным». «Ха-ха, это ты так думаешь». Лицо Марго расслабилось, и она повернулась к экрану, на котором Мэгги, пока Марго не свернула страницу, мельком увидела голубой значок Фейсбука. «Однако...» «Ее вовсе не волнует, что я могла влипнуть», неожиданно поняла Мэгги, «а волнует, что этого не произошло». Через несколько мгновений Марго уже весело смеялась вместе с ней, но за это краткое время новенькая поняла — «Фэшн-редактор ее ревнует». Этого Мэгги никак не ожидала. Она думала, что предшественницы абсолютно плевать, и тот факт, что она явно смогла проникнуть под эту идеальную, сияющую кожу, оказался для нее на удивление приятным. Ее заинтриговало поведение Марго Джонс в ее естественном окружении, то есть в офисе ОТ. Когда Мэгги встретила ее впервые, То окружала аура очарования, а позже Мэгги поняла, что Марго обладает неким едва заметным, но остальным стержнем внутри. Так что, придя в редакцию, Мэгги рассчитывала увидеть, как сотрудницы практически преклоняются перед ней. В конце концов, Марго их редактор. Красивая, успешная, а сейчас еще и выглядит, как живое воплощение здоровой и благословенной беременности. Этакая нимфа Ренессанса. Все то, чем каждая хотела стать. Разве нет? Но, к большому удивлению Мэгги, Марго в офисе оставалась одинока, и у нее, казалось, не было ни врагов, ни союзников. В тот день, когда появилась Мэгги, остальные работники как бы отошли от Марго, и было видно, как неловко она себя чувствует, обсуждая с некоторыми рабочие вопросы. Может, это было связано с тем, что перед декретным отпуском она уже расслабилась, уже не производила впечатление нервной особы, как во время той поездки по Исландии. Ее можно было назвать задумчивой, но никак не замкнутой и вовсе не интровертом. Еще днем они договорились встретиться с одним из пиарщиков, приславших цветы. В свои расписания занесли эту встречу как передачу дел, но в ней не будет ничего официального, предупредила Марго. «Пенни — многолетняя хорошая подруга, Поэтому это просто возможность познакомить ее с Мэгги за парой коктейлей. Мэгги не возражала. Они закончили работу в пять часов, и водитель Мов подвез их к бару, пока последняя сидела на каком-то совещании. По дороге Мэгги пришло в голову, что в индустрии моды важно все время вести себя так, как будто ты селебрити или, на худой конец, младший отпрыск королевской семьи. Тогда и другие станут вести себя с тобой соответственно». Кто же еще будет встречаться в Улзли, знаменитом ресторане в Мэйфоре, во вторник в 5.15, чтобы выпить, кроме человека, у которого куча денег и никаких забот? Впрочем, люди редко имеют столько денег, сколько им хотелось бы. Так что все образчики подобного образа жизни, что Мэгги приходилось наблюдать, оплачивались спонсорами. И именно поэтому все немного перебарщивали с излишней помпезностью и великолепием, С патрицианской привычкой ничему не удивляться, с ментальностью ничто не ново под луной. Потому что, насколько это понимала Мэгги, показывать свое восхищение, и это касается абсолютно всего, что его достойно, в повседневной жизни неприлично и автоматически относят вас к людям признательным, то есть некрутым, и шепотом бедным. В модных кругах бедность под абсолютным запретом, До этого Мэгги бывала в Вулзли лишь однажды, на пятидесятилетие матери, но потому, с какой спокойной уверенностью Марго обсуждала с метрдотелем лучший столик не слишком далеко от туалетов, она поняла, что редакторша была здесь постоянным посетителем. А еще сообразила по отношению официантов и одобрительным взглядом посетителей, провожавшим несущую обтянутый шелком животик Марго, что она здесь своя. «Интересно, стану ли я своей?» — подумала Мэгги. Марго прошла по залу с высокими потолками, ничего не замечая вокруг. А ее будущая замена со своего места на кожаном диванчике, как дремучая деревенщина, во все глаза рассматривала мрамор с прожилками, доисторические колонны, черные лакированные поверхности, контуры скул, прически, жакеты от Шанель и следы подтяжек на лицах. Немного застенчиво, Мэгги подняла телефон и сделала селфи на фоне выдержанного в золотом цвете безразмерного бара, постаравшись придать лицу выражение «Неужели это я?». Она успела скинуть фото в Твиттер и убрать телефон, когда в кабинке появилась загорелая и очень стройная женщина. «Мэгги», — произнесла она чуть хрипловатым голосом, — «Меня зовут Пенни, давайте-ка выпьем». Не возражайте. Она забросила наращенные волосы на одно плечо, позвала официанта и заказала бутылку шампанского. И все это прежде, чем Мэгги успела с ней поздороваться. Теперь, находясь дома и постепенно трезвее, Мэгги стала понимать причину недовольства Марго. Она и Пенни искренне старались включить беременную в свою компанию, но та не пила, а они, напротив, очень серьезно подошли к этому делу. Встреча, в принципе, превратилась в некое подобие попойки. Кроме того, Марго замужем, а Мэгги и Пенни по полной одиноки. Мэгги нечасто приходилось встречать девушек на выданье, искавших бы вторую половинку так же долго, как она сама, а у Пенни за плечами уже был неудачный брак и тысячи потрясающе неудачных свиданий, о которых она была готова рассказывать во всех подробностях. Короче, обе мгновенно слились в экстазе. Мэгги рассказывала о своем отказе от свиданий, а Пенни пообещала вытащить ее на ночную тусовку. Сказала, что все самые роскошные бренды обеспечат их одеждой, и они порвут этот город. Тут она заказала еще бутылку. Марго почти совсем не принимала участия в разговоре, хоть и смеялась вместе с ними. А еще она вела себя так, будто в душе тоже оставалась завзятой холостячкой. «Хотя это мало кого может обмануть, принимая во внимание арбуз под платьем», — подумала Мэгги. «Да уж», — решила для себя она, — «дело вовсе не в семейном положении, а в беременности фэшн-редактора». А началось все достаточно безобидно. Они стали расспрашивать Марго, что она ощущает, нося внутри живое существо. «Наверное, когда оно двигается, это довольно странное ощущение», — предположила Мэгги. что-то вроде вторжения похитителей тел. Услышав это, Марго рассмеялась. Вначале действительно что-то вроде этого. По правде говоря, в первый раз было худо. Говоря это, она выглядела немного глуповато. А потом привыкаешь. Теперь я могу сказать, когда он спит и когда бодрствует, иногда даже и кает. И опять слегка притрезвев и глядя на все это как бы со стороны, Мэгги поняла, что они с Пенни должны были отнестись к этому рассказу как к чему-то невероятно милому, но, прикончив несколько бокалов, восприняли этот факт как крайне неприятный. «Фу», — сказала Мэгги, — «мне кажется, когда сама икаешь без остановки, это и то противно». «Как будто едешь в ночном автобусе, а сзади сидит алкаш», — радостно подхватила Пенни. «С отрыжкой рвоты то же самое», — тут они обе согнулись от смеха. Наверное, это непочтительно по отношению к беременной женщине, но обеим так понравились собственные шутки, что они совсем не задумались над тем, насколько бесцеремонными они могли показаться Марго. А фэшн-редактор натянуто улыбнулась и заговорила о том, что ей пора домой. Когда она с трудом поднялась с диванчика, Пенни сказала, что ей надо в туалет, и Мэгги увидела, как Марго внимательно осмотрела осиную талию пиарщицы, затянутую в узкое платье. И заметила на лице редакторши то же раздраженное выражение, которое мелькнуло, когда она общалась с Мэгги чуть раньше. Когда Марго ушла, Мэгги в ожидании пенни решила проверить телефон и увидела комментарии к селфи. «Мэгги Би. Сегодня в Улзле ощущаю себя очень стильно». Дженна Смит. «Круто, наслаждайся». Эмми Кэррол. «Не забудь зайти в туалет. Так круто». Марк Стэнли. Эта новая работа тебе идет. Фэшнбот. Нажмите, чтобы получить последние предложения дизайнеров. Коктейль Гай. Классные сиськи. Хелен Ноу. А что, от Хаут Марго наконец избавились? Слава богу! Вы выглядите гораздо интереснее. Здрасте, приехали.